Я встал и подошел к сейфу. Вот сюда. Тут она и была до следующего дня, до тринадцати часов. Я снял печать и пошел к Рене, давай еще Вильяну попросить новую папку. Старайся сильно и спи палас. Она дала мне папку, я положил туда работу и отнес ее Ольче. Ну, вот, кажется, все. Я написал эту статью шаг за шагом. Вы не задерживались в комнате вашего ассистента? Нет, не больше, чем на 5 минут. Получил папку и всё. Однако, как-то вы знаете своё дело и не мне не подскажут вам. Но я уже говорил, что я в дружеских отношениях с этим её из Изаляно. Раздался стук в дверь и появился Наста в сопровождении двух человек, вооруженных разными приборами. Заметив встревоженный взгляд Антревеску, Марару пояснил: «Возможно остались какие-нибудь следы на вашем сейфе или на сейфе Ончу. Ничего нельзя знать на перед. Долго они возиться не будут». Так, то сказали, работает в соседней комнате. Юрены Елианов. Вы хотите пригласить её сюда? Нет, нет, нет. Да мы часам пойдём к ней, хорошо? Виктор открыл дверь, Морару последовал за ним. Комната была больше кабинета инженера и загромождена разной аппаратурой. Повсюду лежали стопки журналов, книг. Здесь, как и в кабинете инженера, было чуть больше тепла и чуть меньше холода, чем обычно в учреждении. На рабочем столе и на полках множество фотографий. На одной из них, к моему рару, увидел Ирину Веляну, узнал инженера Андреевску и решил, что второй мужчина должен быть мужем Ирины. На других фотографиях она была запечатлена одна. Большой, очень удачный фотопортрет Ирис Константы стоял на столе рядом с телефоном. Ирина Взилианов смотрела на вышедших только с фотографий. Самой ее не было в комнате, хотя теперьница была для отказа набита окурками, и сверху лежала наполовину выкуренная сигарета, которая еще до приёма он какой-то бака. Андреевку схватился, пожалуй, слишком поспешно за телефонную трубку и сказал: найдите ассистента Виляну. Марару спокойно отобрал у него трубку и положил на рычаг. Не нужно, не нужно. Он принялся внимательно рассматривать фотографии и все помещение с веселым видом человека. Я велелся с чайным визитом. Лук сказал: сегодня утром товарищ Попп у меня сообщил, что через месяц вы едете за границу. Да, Лондон. Один? Нет, вместе с главным инженером Александром Николаевичем. Это в связи? Нет, нет. Там будет конгресс по автоматике. на которые от нашей страны отправляется довольно многочисленная делегация. Да, я раньше бывала за границей. Еще нужно уточнить, Андреевскую. Ну и как? Интересно? Вы были и в Италии, да? О, должно быть там замечательно. Но не слишком ли жарко? Инженер прикусил губу. Но я. Всё уже я отвесил он сам себе комплимент. Как я мог подумать, что этот человек не знает, что я ездил за границу. Как же теперь подорстенет мои слова? Тем более, что они звучали как извинения. Какая глупость, какая глупость. И что им пришло в голову спрашивать именно об Италии? Какое совпадение. трудно поверить, он не похож на человека, который может задавать случайные вопросы.